«Ага. Кстати, вчера меня отвозили в очень плохой ресторан. Скажите, чтобы выбирали места получше?» «Среди наших людей мало гурманов. Зачем вы расплачиваетесь деньгами, которые мы вам выдали? У вас нет других денег?» «Нет», — улыбнулся монах. «Я считаю ваши самыми надежными». Дома принимая душ, он с удовольствием вспоминал последние слова Сушенкова. Помеченные деньги он охотно раздавал в ресторанах и барах, понимая, что они будут ждены собирать эти деньги. Именно поэтому его ни разу не возили дважды в одно и то же место. Очевидно, повсюду после его отъезда случались небольшие скандалы — когда агенты требовали изъятия этих купюр, а хозяева ресторанов не торопились расставаться с деньгами. Агентам вряд ли выдавали деньги для обмена. Скорее всего, они просто отбирали помеченные купюры. С новым соседом он иногда встречался в подъезде. Еще чаще видел его по вечерам во дворе вместе с детьми. Но ни Ручкин, ни его смышленные дети не делали попыток подойти к монаху, и тот обходил их стороной. Он уже знал, что в экстренном случае рядом с его почтовым ящиком появится нецензурное слово, якобы нацарапанное хулиганами. Первые буквы будут обозначать число и время встречи. Следующая неделя пролетела незаметно, все шло как обычно. Лишь в последний день перед тем, как должно было пойти исчисление срока готовности, он снова случайно встретился с Ручкиным. Тот передал ему пару пуговиц, в которых монах узнал мощные радиомаяки, позволявшие определить с точностью до пяти метров, где именно он находится. Теперь за ним и группой Сушенкова можно было следовать на довольно большом расстоянии, не подвергая риску ни монаха, ни своих людей. И в этот последний вечер позвонила Маша. — Как у тебя дела? — спросила она. — Все как обычно, как твое обследование. — Неплохо, — призналась Маша. — Жить буду, — добавила она, засмеявшись. Он молчал. — Мы можем увидеться? — вдруг предложила Маша. — Когда? — Я могу приехать прямо сейчас. Ему хотелось сказать «нет». Воспоминания о своей слабости, мысли об агентах Сушенкова — все это смешалось в его голове. — Ты слышишь меня? — спросила она. — Но только учти, что на ночь... — Я у тебя не останусь. — Если они слышат, то должны все понять, — подумал он. Там ведь сидят обычные мужики, они должны все понять. Но вызывать ее и заниматься стриптизом, чтобы все слышали? Может, поэтому у меня и не получилось в тот раз? Так будет и сейчас? — Да нет, — сказал он, — не нужно приезжать. — Ты не хочешь? «Или думаешь, что все будет в то сила наценила ее «Она не сказала, или ты боишься?» «Все нормально», — произнес он, с ненавистью посмотрев на телефонную трубку. «Все в полном порядке». «Х, ты иногда бываешь непредсказуем», — разозлилась она. «Тебе никто этого не говорил?» «Наверное, ты права», — уныло согласился он. «До свидания!» Она бросила трубку. Немного подумав, он пошел к своему тынику доставать оба пистолета, спрятанные между трубами. Они могли понадобиться ему в любой момент. Завтра — последний день месяца, который ему дали. Начиная с завтрашнего дня, его могут вызвать в любой момент. И тогда им нужно сначала выстрелить из винтовки неизвестно в кого, а потом уходить от людей Сушенкова. Достал он и немного денег. Остальное оставил на месте, решив, что вернется за ними, если будет жив».